Из жизни полиглотов. Встречал я людей, которые антигона читали как антинога. Считали, что кинолог — это специалист по кино, а полиглот — обжор. Поговорим о полиглотах. Ведь даже те, кто это слово не связывают с глотанием, знание языков не всегда считают великим преимуществом. А зря. На строгое отношение к полиглотам Я впервые обратил внимание в Ясной Поляне во время экскурсии, которую наши тамошние коллеги проводили для сотрудников Пушкинского дома. Как-то так получилось, что к нашей группе примкнула чита тульских пенсионеров. Мария, помнится, и Николай. Это были благодарные слушатели. Обозначая внимание, они кивали в такт речи экскурсовода, кое что записывали. Так я заметил, что на Марию произвело впечатление сообщение о том, что Толстой знал «Пятнадцать языков. Правда, — тут же оговорился экскурсовод, — в совершенстве только три — французской, английской и немецкой. Эта информация показалась Смоли достойные записи. После экскурсии я чего то замешкался и увидел их спускающихся рука об руку по лестнице. Парное движение, замечательный кинокадр. А духотворенное лицо Марии. Вот, Коля, человек знал пятнадцать языков. На середине лестницы пара остановилась. «Маш, Он посмотрел на нее не без сарказма. Но в совершенстве это только три. Бескомпромиссно, хотя и не без ревности. Знай свое место, полиглот. Между тем мне известны случаи, когда полиглоты приносили прямую пользу. Недавно, в Страстной четверг, когда в церкви читаются двенадцать Евангелий, я вспомнил историю, рассказанную мне моим добрым товарищем, переводчиком Дмитрием Петровым. Однажды в Риме он вел курс итальянского языка. Курс был предназначен для соотечественников, хотя, не сомневаюсь, Петрову было чему научить и итальянцев. По окончании занятий, а это был вечер Страстного четверга, всей группой они решили пойти в русскую церковь, что находится недалеко от вокзала Термини. Церковь была полна народу, и вошедшим удалось найти место лишь у самого входа. Вскоре в их направлении двинулся один из священников. Вежливо Дмитрий, пропуская его, посторонился было, но оказалось, что священник шел именно к нему. «Вас ждет настоятель», — сказал он полиглоту. Через мгновение священник рассекал толпу в обратном направлении, крепко держа Дмитрия за руку. Поприветствовав Петрова, настоятель перешел к делу. «Двенадцать Евангелий мы читаем обычно на двенадцати языках». В этом году, так уж сложилось, нам не хватает немецкого и английского. Вот вы нам и поможете, пусть это будет вашим послушанием». Настоятель спросил, получал ли раб Божий Дмитрий когда-нибудь благословение участвовать в литургии и носит ли он крест. Благословение Петров не получал, но крест носил. Настоятель благословил его, выдал ему облачение чтеца, и Дмитрий свое послушание исполнил. Вслед за древнееврейским, греческим, латинским, церковнославянским, русским, грузинским, румынским, итальянским и так далее, чтение 12 Евангелий прозвучало в церкви святого Николая также на немецком и английском. Потом настоятель рассказал Петрову, что исчерпав земные возможности по поиску англо-немецкого чтеца, он обратился с молитвой к Богу. Это был крепкий и вере человек. Из тех, кто, вспомним чеховскую историю, выходя молиться о дожде, берет с собой зонтик. Понятно, что, получив немедленную помощь, он не очень-то удивился. — Но как вы узнали, что я владею языками? — изумился Петров. — Очень просто, — ответил настоятель. — Мои прихожане учат итальянский по вашей программе на телеканале «Культура». Изучение языков — процесс длительный и трудоемкий. Здесь страшно подумать, даже взятку давать бесполезно, потому что в языке нет обходных путей. У того же Дмитрия Петрова во время нашего совместного выступления как-то спросили, можно ли выучить язык в осенне. Можно, уверенно ответил Петров, но у этого метода есть существенный недостаток. Когда просыпаешься, все забываешь. Иностранному языку трудно не только учиться, но и обучать. В молодости мне также случилось преподавать русский иностранцам. Бывали дни, когда я чувствовал, что мои возможности на пределе. Особенно, когда речь шла о немцах, которые, ценили логику и систему, по любому лингвистическому поводу требовали от меня общего правила. Я искал эти правила. Но поскольку в пособиях их часто не оказывалось, я начинал выводить их сам, перебирая в памяти весь доступный мне материал. В таких ситуациях я испытывал синдром сороконожки, поскольку во многих случаях правила просто не выводятся, как не выводятся они для всех сорока ног задумавшегося насекомого. Да, язык — это система, но не механическая, а живая, и значит полное исключений и противоречий. Аналогия в языке значит больше, чем логика или этимология. Есть, скажем, в народном языке слово «лебедить». Это переосмысление слова «лебезить» — однокоренное «лобзать», намекающая на избыточную трепетность лебедя. Но народная этимология поставляется вовсе не только простыми людьми. Самый известный пример — вполне интеллигентское слово Давлеть «Давлять», Давлять — это, вообще говоря, быть достаточным. Однокоренное слово «довольно». Иллюстрируя это значение, один мой коллега говорил, что кому-то давлеет стакан водки, кому-то два. Но почему же, спрашивается, это слово приобрело значение, близкое к «тяготить»? По одной простой причине оно похоже на слово «давление». В данном случае «давление» в нефизическом смысле. Какая уж тут логика. Вывод один. Он напоминает напутствие молодоженам. Не стоит близкому человеку навязывать свои правила. Нужно его просто любить, слышать и принимать таким, какой он есть. Это и лучший способ поладить с языком. И уж, конечно, не бояться. В этом отношении положительным примером является еще один полиглот — Генрих Шлиман. Основа его метода была бесстрашие по отношению к языку. В каждой посещаемой им стране Шлиман с первого дня начинал говорить на ее языке. Кому-то это может показаться невозможным, но казалось ли кому-то возможным найти трою на основании мифа? А он нашел. Учите языки, обязательно что-нибудь найдете.